«О, Пол, ты, Муаддиб, махди всех людей, твое мощное дыхание подобно урагану». Песень Муаддиба. «Никогда!» — крикнула Кханима. «Да я убью его в первую брачную ночь!» Она говорила это, ощетинившись упрямством, нечувствительным к самым ласковым уговорам. Алия и ее советники провели в этих уговорах половину ночи. В королевских покоях царило смятение. Вызывались все новые советники, а повара не успевали готовить пищу и питье. Храм и убежище пребывали в полной растерянности. Власти никак не удавалось принять решение. Кханима, сжавшись в комок, сидела в кресле в своих личных покоях. В большой комнате с коричневыми стенами, имитирующими стены пещеры Ситча. Потолок, однако, был сделан из хрусталя, сияющего голубым светом, а пол выложен черной плиткой. Обстановка была весьма скромной — небольшой письменный стол, пять кресел и узкая ложа, спрятанная по Фриманскому обычаю в Алькове. На кханиме было надето желтое траурное платье. «Ты не свободна в выборе решений, касающихся твоей жизни», — повторяла Алия, вероятно, уже в сотый раз. Должна же эта дурочка наконец понять прописную истину. Она должна согласиться на помолвку с Фарадном. Должна, пусть она убьет его потом. Но сейчас это обручение должно быть признано Фриманами. «Он убил моего брата», — сказала Кханима, держась за этот аргумент, как за последнюю спасительную соломинку. «Это известно всем. Фриманы будут плеваться при одном упоминании моего имени, если я соглашусь на эту помолвку». «И это еще один аргумент в пользу такого обручения», — подумала Алия. «Это сделала мать принца, и за это он отправил ее в изгнание. Что ты еще от него хочешь?» «Я хочу его крови!» — отрезала Кханима. «Он Карина!» «Он устранил от власти свою мать!» — запротестовала Алия. «Да и какое тебе дело до да фриманской черни?» Они примут то, что мы захотим. Кхани, спокойствие империи требует, чтобы... «Я не соглашусь», — сказала кханима. «Вы не можете объявить о помолвке без моего согласия». В этот момент в комнату вошла и Рулан и вопросительно взглянула на Алию и двух советниц, почтительно стоявших за ее спиной. Заметив, что Алия возмущенно вскинула вверх руки, и Рулан уселась в кресло лицом к кханиме. «Поговори ты с ней, Ирулан», — взмолилась Алия. Рулан придвинула свое кресло к креслу Алии. «Ты Карина, Ирулан», — заговорила Кханима. «Не испытывай на мне свою судьбу». Девочка встала, направилась к своему ложу и села на него, скрестив ноги и глядя горящими глазами на обеих женщин. Ирулан, как и Алия, была одета в черную абу. Капюшон был откинут, открывая золотистые волосы принцессы Карина. В жёлтом свете ламп волосы казались траурной накидкой. Взглянув на Алию и Рулан встала и подошла вплотную к Ханиме. Хани, я сама убила бы его, если бы можно было таким способом решить все проблемы. Как ты милостиво заметила, в жилах Фарадна течет та же кровь, что и в моих. Но у тебя есть долг, который превыше твоего долга перед Фриманами. «Все это звучит в твоих устах ничуть не лучше, чем в устах моей дрожайшей тетушки», — сказала Кханима. «Кровь брата невозможно смыть. Это не просто расхожий фрименский афоризм». Ирланд плотно сжала губы. «Фараден держит в плену твою бабушку. Он захватил и Дункана. И если мы...» «Меня не удовлетворяют рассказанные вами истории о том, как все это произошло». Девочка, глядя мимо и Рулан впирила свой взор в Илью. Однажды Дункан предпочел умереть, нежели дать врагам убить моего отца. Может быть, теперь его новая плоть кхола сделала свое дело, и это уже совсем другой человек? Дункан был запрограммирован защищать жизнь твоей бабки, воскликнула Алия, крутанувшись в кресле. Мне кажется, что он выбрал для этого единственно правильный путь. «Дункан, Дункан, кто мог предположить, что ты поступишь именно так?» — подумала Алия. Ханима, почувствовав новый подвох в голосе Алии, внимательно посмотрела на тетку. «Ты лжешь, о чрево небес! Я же слышала о целом сражении между тобой и бабушкой! Отчего ты так боишься рассказать нам о ней и твоем распрекрасном Дункане? Ты же всё слышала!» — небрежно ответила Алия. но почувствовала при этом укол страха перед таким прямым обвинением. Усталость сделала ее слишком беспечной. Она поднялась. «Ты знаешь все что знаю я. Поработай с ней. ее надо заставить», — обратилась Алия к Ирулан. Ханима перебила Алию грубым фрименским ругательством, столь неуместным для незрелых уст девочки. «Вы думаете, что я обычный ребенок Что поскольку вы старше меня...» то имеете право работать со мной, и я готова это принять. Но подумайте еще раз, о небесный регент. Ты лучше кого бы то ни было знаешь о тех годах многих жизней, которые живут во мне. Я буду внимать им, а не тебе». Алия с трудом смогла сдержать гневный выпад, и тяжелым взглядом уставилась на Кхнему. «Мерзость? Кто этот ребенок?» Алия вновь ощутила страх перед Кхнемой. «Неужели девочка тоже заключила соглашение со своими внутренними жизнями, которые были предрождены вместе с ней самой?» «Настало время тебе самой увидеть основание правильного решения», сказала Алия племяннице. «Лучше, наверное, сказать, что настало время увидеть, как хлынет кровь Фарадна, пораженного моим ножом», сказала Кханима. «Помните об этом. Если мы с ним останемся наедине... то один из нас наверняка умрет. «Ты думаешь, что любила брата больше, чем я?» спросила Рулан. «Ты играешь в идиотскую игру. Я была ему матерью так же, как и тебе. Я... Ты никогда не знала его!» отрезала Кханима. «Все вы, за исключением моей некогда возлюбленной тетушки, продолжаете считать нас детьми. Вы глупцы. Алия знает об этом. Посмотрите, как она убегает от... «Я ни от чего не убегаю», — заговорила Алия. Но, отвернувшись от Кханемы и Рулан, стала с преувеличенным вниманием разглядывать двух амазонок, которые делали вид, что ничего не слышат и не видят. Эти женщины наверняка приняли сторону Кханемы, убежденные ее аргументами. Видимо, они даже сочувствовали бедной девочке. Разозлившись, Алия выслала их вон из комнаты. На лицах обеих было написано неимоверное облегчение, когда они покидали покои Кханимы. «Ты убегаешь!» — продолжала настаивать на своем кханима. «Я избрала тот образ жизни, который меня устраивает», — сказала Алия, глядя на сидевшую, скрестив ноги племянницу. Неужели возможно, что кханима решилась на страшный внутренний компромисс? Алия попыталась прочесть это по лицу девочки, но оно оставалось непроницаемым. «Может быть, она сумела увидеть это во мне, но как она смогла?» — подумала Алия. «Ты испугалась, что станешь окном для множества», — обвиняющим тоном заговорила Кханима. «Но мы обе предрождены и знаем, в чем тут дело. Ты все равно будешь их окном, неважно, осознанно или нет. Ты не сможешь игнорировать их». «Да, я знаю, что ты воплощение мерзости». «Возможно, что и я пойду твоим путем, но пока я жалею и презираю тебя», — подумала Кханима. Между племянницей и теткой повисло тяжелое, почти осязаемое молчание. Это молчание встревожило способную выученицу Бины Гесерид и Рулан. «Что это вы вдруг обе так притихли?» — спросила она. «Мне только что пришла в голову мысль, которая требует обдумывания», — ответила Алия. Обдумывая эту мысль в свое удовольствие, дорогая тетушка, издевательски произнесла Кханима. Алия подавила гнев, смешанный с усталостью, и заговорила в ответ. «Пожалуй, хватит. Пусть она подумает сама. Может быть, в одиночестве она придёт, наконец, в чувство. И Рулан поднялась. «Скоро рассвет, Кхани. Перед тем, как мы уйдём, не хочешь ли ты послушать последнее послание, Фарадна?» Он не хочу, ответила Кханима. И перестаньте называть меня этим дурацким уменьшительным именем, Кхани. Это поддерживает вас ошибочное мнение, что я просто дитя, которое можно. Почему ты и Алия так внезапно притихли несколько минут назад? И Рулан вернулась к прежнему вопросу, играя модуляциями голоса. Откинув голову, Кханима от души расхохоталась. И Рулан. «Ты хочешь испытать на мне голос?» «Что?» — озадаченно спросила Ирулан. «Ты бы лучше поучила свою бабушку сосать яйца», — выпалила Кханима. «Лучше бы я что?» «Один тот факт, что я знаю выражение, о котором ты никогда не слыхала, должен заставить тебя остановиться», — ответила Кханима. «Это старинное выражение презрения, которое употребляли Бин и Гессерид, когда только появились». Но даже если и это не пристыдило тебя, то могу спросить, о чем думали твои августейшие родители, когда называли тебя Ирулан? Им следовало назвать тебя Руиналь». Несмотря на всю подготовку, лицо Ирулан вспыхнуло. «Ты хочешь разозлить меня, Кханима? А ты пытаешься подействовать на меня голосом, на меня, меня, которая помнит первые попытки, предпринятые человеком в этом направлении. Я помню это, разрушительницы и Рулан. А теперь убирайтесь отсюда, обе. Однако в этот момент Алиюза интриговала одна идея, которая как рукой сняла усталость. Возможно, мое новое предложение изменит твое отношение к делу к Хани. Опять к Хани! Хрупкий смешок сорвался с уст к Ханимы. Ну подумайте сами. «Если бы я жаждала убить Фарадна, то с удовольствием приняла бы участие в ваших матримониальных планах. Полагаю, что вы об этом думали. Берегитесь, Кхани, которая легко с вами соглашается. Видите, я предельно честна с вами». «Именно на это я и надеялась», — сказала Алия. «Если ты...» «Кровь брата не может быть смыта», — сказала Кханима. Я не могу стать предательницей в глазах любимых мною Фрименов. Никогда не прощать и никогда не забывать. Разве это не наш катехизис? Я предупреждаю вас здесь и заявляю это публично. Я никогда не дам согласия на обручение с Фарадном. Кто, зная меня, поверит в возможность такой помолвки? Да Фараден сам в нее не верит. Любой Фримен, услышав эту новость, посмеется в рукав и скажет, «Смотрите-ка». Она решила заманить его в ловушку. «Если вы...» — «Это я понимаю», — сказала Алия. И повернулась к потрясённой Ирулан, который уже поняла, куда клонит Кханима. «Именно так я и заманила бы его в ловушку», — сказала Кханима. «Если вы хотите именно этого, то я соглашусь. Но он вряд ли попадется на этот крючок. Если же это обручение фальшивая монета, которую вы хотите выкупить у Карина, бабушку и вашего драгоценного Дункана... то я не стану возражать. Но это касается того, о чем думаете вы. Фарадн мой. Его я убью». И Рулан резко повернулась к Алие. «Алия, если мы собираемся следовать этому...» Она осеклась, увидев лицо Алии. Та, улыбаясь, представляла себе, какой переполох поднимется среди великих домов. «Как разрушится вера в честь от Рейдосов. Как будет утрачена религия, как рухнет с таким трудом выстроенное здание империи. Все это будет повернуто против нас! запротестовала и Рулан. Будет разрушена вера в пророчество пола. Это империя. Кто осмелится оспаривать наше право решать, что верно, а что неверно? Вкрадчивым голосом спросила Алия. Мы выбираем. Нечто среднее между добром и злом. «Мне стоит только провозгласить. Ты не сможешь этого сделать», — запротестовала Ирулан. «Память Пола...» «Это всего лишь еще один инструмент церкви и государства», — вмешалась в разговор Ханима. «Ирулан, перестань болтать глупости». Ханима тронула рукой отравленный Крис, висевший у нее на поясе, и взглянула на Алию. «Я неправильно судила о своей умной тетушке». О регенше всей этой великой святости, которая только есть в нашей славной империи памяти Муаддиба. Я действительно тебя недооценила. Если хочешь, можешь заманить Фарадна в нашу гостиную». «Это очень опрометчиво», — возмутилась Ирулан. «Ты согласна на обручение к Ханима?» — спросила Алия, не обращая внимания на Ирулан. «На моих условиях». ответила Кханима, снова положив ладонь на рукоятку ножа. «Я умываю руки», — сказала Рулан и действительно потёрла ладони друг от друга. «Я действительно хотела настоящей помолвки, чтобы исцелить... Мы дадим тебе такую возможность залечить рану куда более тяжелую. Алия и я», — пообещала Кханима. «Доставьте его сюда поскорее, если он, конечно, приедет». «Вероятно, он все-таки это сделает. Неужели он сможет заподозрить ребенка столь нежного возраста? Давайте разработаем церемонию помолвки, которая потребует его присутствия. А потом оставьте его наедине со мной. На минуту или две». Ирулан содрогнулась, поняв, что Кханима — истинная фриманка, где дети не уступали взрослым в кровожадности. В конце концов, именно фриманы добивали раненых на поле боя. избавляя женщин от ухода за ними. Кханима же, говоря голосом фриманского ребенка, выражала свои мысли языком зрелого человека, тем еще больше усиливая тот ужас, который внушала завеса кровной мести, которая словно аура окружала кханиму. «Решено!» — произнесла Алия и отвернулась, чтобы скрыть радость, загоревшуюся в ее глазах. Мы подготовим официальное извещение о помолвке. Подписи заверят виднейшие представители великих домов. Фраден не станет ни минуты сомневаться. «Он будет сомневаться», — возразила Канима. — «но приедет. При этом с ним будет охрана. Но разве ей придет в голову защищать его от меня?» «Из любви к тому, что пытался сделать пол», — запротестовала Рулан. «давайте хотя бы оформим это как несчастный случай». или как результат какого-то внешнего заговора. Мне доставит удовольствие показать окровавленный нож моим братьям, отрезала Кханима. «Алия, я прошу тебя, сказал ей Рулан, оставь эту безумную затею. Выступите против на открыто. Пусть что-нибудь нам не нужно публичное объявление Вендетты, заявила Кханима. Вся империя прекрасно знает, какие чувства мы испытываем по отношению к Фарадну. Она показала на рукав своего платья. «Мы носим сейчас желтый цвет траура. Неужели вы думаете, что если я надену черное платье фрименской невесты, то это кого-нибудь одурачит?» «Будем молиться, что это одурачит Фарадной делегатов великих домов, которые явятся заверять наши подписи на...» «Каждый из этих делегатов выступит против вас, когда все раскроется», — сказала Ирулан. «И вы прекрасно это знаете». «Очень ценное замечание», — сказала Кханима. «Выбери подходящих делегатов Алия. Они должны быть такими, чтобы потом их не жалко было бы ликвидировать». Ирулан в отчаянии всплеснула руками и выбежала из комнаты. «За ней должен быть неусыпный надзор». чтобы она не сумела предупредить своего племянника», — распорядилась Кханима. «Не пытайся учить меня, как плести заговоры», — сказала Алия и вышла из комнаты вслед за Ирулан. Правда, не столь поспешно. Охрана и адъютанты вихрем закружились вокруг неё, словно песчинки, крутящиеся вокруг червя, поднимающегося из песка. Когда за тёткой закрылась дверь, Кханима печально покачала головой. Все происходит так, как думали мы с бедным лето. Боже мой, лучше бы тигр убил меня вместо него.